Глава 7. Был вечер, и я со своей сумкой приехал в ресторан, в котором мне должны были быстро найти Актая. Я сразу попросил об этом официанта в белоснежной куртке. Официант не задал мне ни одного вопроса, лишь пристально посмотрел на меня, потом пригласил в отдельный небольшой зал, дал мне на изучение другое меню совсем без цен. Я заказал чайничек чая и начал изучать меню. Через несколько минут подошёл другой человек, как я понял, директор этого заведения, и сказал, что Актай подъедет минут через 15-20. Тем временем, не спрашивая меня, официант начал накрывать на стол, на котором появились минеральная вода, свежие овощи, зелень и многочисленные закуски. Актай буквально вбежал в зал. Мы крепко обнялись. Он подробно расспрашивал, как у меня идёт служба. Узнав, где я нахожусь, запричитал, что если бы он знал, то меня бы из физулей снабжали по первому разряду. После первого обмена новостями, выпивки и закуски, разговор пошел медленнее. «Камдив обещал, что вашу роту в марте поставят в Лачинский коридор», — выдал мне секрет Актай. «Там мы с тобой еще поработаем нормально. В физулях тоже будешь как сыр в масле кататься. Приедешь из отпуска, на тебя выйдет мой человек». Да, мы солдат откормим всю роту и офицеров не забудем. Я не возражал. На машину деньги накопил, прямо в лоб спросил меня Актай. Ещё нет. А потом деньги нужны. Сейчас отпуск, хочу гульнуть. Женщины деньги любят, а я забыл, как они выглядят. Такой молодец, красавец, боевой офицер. Какие деньги? Женщины тебе деньги должны давать, шутил Актай. Ты за кого меня принимаешь? — Это как называется, у женщин деньги брать? — шутил я. — Так сколько накопил? — Пяти тысяч еще нет. — Сколько тебе на отпуск надо? — Не меньше тысячи. — Завтра пойдем купим тебе хорошую шестерку за две с половиной тысячи. — Это что за машина такая будет за эти деньги? — Хорошая машина, отвечаю. — И с каким пробегом? Э — Э-э-э, ничего ты не понимаешь. Кто сейчас пробег смотрит? Все спидометр перед продажей крутят. — Надо год выпуска смотреть. Ну и так, чтобы мастера посмотрели, что к чему. — Ну и какой год будет? — Восемьдесят пятый и в отличном состоянии. — Это что у вас в Азербайджане? Так дешево машины стоят, — поразился я. — Нет, это Актай места знает. — Какая тебе разница, что и как? Это мое дело, я его решу. — И что я буду тебе должен? — Ты уже помог Актаю. — Хорошо помог, и я этого не забыл. — Это Актай тебе должен. Уже серьёзным голосом сказал Актай. Я не нашёлся, что ответить. Промолчал. Мы выпили и закусили. Ты где сегодня ночуешь? Пойду в офицерское общежитие, попрошу там ребят нам ещё устроить. Какое общежитие? У меня дома ночевать будешь. Нет, это уже мне неудобно, извини. Что извини? Никаких разговоров. Поспишь подольше, хороший домашний завтрак покушаешь. После этого тебя отвезут ко мне, выберем машину. Ты куда машину погонишь? Наверное, в Анапу к бабушке сначала, потом в Калининград поеду, потом вернусь в Анапу, оставлю машину, потом поеду своим ходом назад. Это твоя куртка? спросил меня Актай, показывая на мою куртку. Моя. В России уже холодно, и в Прибалтике тоже. Завтра пока будут документы на машину делать, поедем поищем тебе хорошую дублёнку. Нет, что ты? Это дорого. Поедем на базу, возьмём за госцену. Это недорого. Там у меня родственник работает. Договоримся. Посидели мы с Актаем до поздней ночи. Дело в том, что после обсуждения наших деловых вопросов мы начали обсуждать политику. Иногда мне казалось, что политика это единственное, что интересует Актая. Он был очень интересным собеседником и понимал её лучше меня. Но ему, видимо, нравились мои взгляды, которые отличались немного от взглядов большинства военных. Было у нас и много общих взглядов, Он плохо относился к тому, что произошло в октябре 1917 года. Особенно плохо относился к Джугашвили и просто плохо ко всем остальным советским руководителям. Актай говорил, что очень любит Россию и Белоруссию. Очень любит и уважает эти народы. А вот мою любимую Прибалтику вообще не любит. У меня был иной взгляд. И я открыто ему говорил, что не нравится мне Южный Кавказ и его родной Азербайджан. Актай нормально относился к моему мнению и в том, что в Азербайджане так много недостатков, винил коммунистов, но всегда говорил, что русский народ в этом не виноват. Говорил, что Россия сама сильно пострадала от коммунистов. В общем, нам было вместе интересно. Дом у Актая оказался в старой части города, армянской, так ее тогда называли. Огромный забор из красного кирпича, сад, огромный дом тоже из старого кирпича. Все помещения больших размеров, всё сделано было очень основательно и навека. Душевая обложена красивейшим кафелем. Размер душевой метров 20 квадратных. Спальня с окнами в сад. Полная тишина. Проснулся я в начале 11:00 утра. С удовольствием сходил в душ и стоял там минут 20. Жена Актая накрыла мне в гостиной роскошный завтрак. Мне было как-то неудобно. После завтрака меня отвезли к Актаю, который находился в каком-то здании без вывески. Актай вывел меня на улицу во внутренний двор. Там стояла ВАЗ 2106. Актай объявил, что это моя машина. Я осмотрел, сел за руль, завёл, открыл капот. Машина произвела на меня впечатление совершенно новой. Между тем Актай подозвал мужчину, я отдал 2.500 рублей и документы. что-то подписал, и мы с Актаем поехали на базу. Там мне с ходу предложили югославскую дублёнку длиной по колено. Понравилась она мне так, что захотелось очень её купить. А сколько она стоит? Для тебя 200 рублей, ответил хозяин вещей. Что-то слишком дёшево, с опаской заметил я. Это уценёнка. Я тебе накладную могу показать. Это наши дела, не вникай. Если нравится, то давай 200 рублей и поезжай отдыхать. Потом, потратив ещё около 100 руб., я купил ещё кое-какие вещи, и мы с Актаем поехали обедать. У меня там ребята в Ростов собирались ехать. Я их задержал, попросил тебя проводить до России. Опасно? После событий 15 апреля в Грузии очень не любят русских, особенно военных, поэтому опасно. Тем более там есть правила всякие. Короче, без сопровождения тебя будут останавливать возле каждого столба и доить, пока всё не заберут. переночевал у «Октая» и утром выехал с его ребятами. Это были два человека, которые ехали на ВАЗ-2108. Сопровождали КАМАЗ с прицепом. На всех постах ГАИ один из сопровождавших выходил из машины, обнимался, целовался с гаишниками, и мы ехали дальше. Больше всего меня беспокоило мое оружие, которое я тщательно запрятал в сумке с одеждой. С непривычки мне тяжело было за рулем. Зато водитель КамАЗа, который шел впереди, был мастером, выдерживал большую скорость движения. Но я не отставал. Переночевали у какого-то азербайджанца в частном доме в Сочи, к которому добрались поздно вечером. Помылись, сытно поужинали и легли спать. На следующий день мы выехали в восемь утра. Где-то после джубга и расстались, и я самостоятельно взял курс на Витязева. Несколько раз меня останавливали, машину осматривали, но в мои личные вещи не лезли. Бабушка, когда меня увидела, буквально потеряла дар речи. Радость, слёзы. Я быстро загнал машину во двор, а бабушка начала собирать на стол. Уговорила меня остаться у неё на 2-3 дня, и я уступил. Она ходила за мной по пятам, поэтому я даже отказался от идеи как-нибудь вечером выехать в Анапу. Машину решил оформить на бабушку. И она быстро сходила к своей знакомой, у которой кто-то там работал в ГАИ, поэтому бумажные дела нас сильно не обременили. А вот от первоначальной идеи ехать в Калининград и обратно на машине отказался. Бабушка меня убедила, что этого делать не стоит, ведь я всегда могу взять машину у родителей. Оружие и патроны спрятал в надёжное место в мастерской дедушки. Об этом тайнике знали только покойный дедушка и я. Единственное, на всякий случай, я тщательно вытер все возможные отпечатки пальцев. Рано утром я выехал в Краснодар на попутной машине. Бабушка договорилась. Вылетел в Москву, и уже вечером в Хрооброво меня встречали в аэропорту мои родители. Рассказали мне новости: у сестры появился сын, её мужа перевели капитаном какого-то сухогруза в порт Клайпеды. Дали там квартиру, но сестра не хочет переезжать из Ленинграда. Она в настоящее время живёт с малышом у родителей, потому что муж ушёл в рейс, и ей одной тяжело. К нашему приезду из аэропорта стол уже был накрыт. Все радовались встрече и расспрашивали меня обо всём, о любых мелочах. Потом мы с отцом перешли на кухню, женщина занималась малышом. Выпили ещё хорошенько, и я ему рассказал обо всех своих перипетиях. Ему было очень интересно знать всё в подробностях. Утром я проснулся не потому, что выспался, а потому, что меня разбудил мой племянник. Но всё же мне удалось ещё поспать под его аккомпанемент. Встал и не смог удержаться постоять под мощными струями горячей воды, завтракал и раздумывал над планом на день. Мама, не дожидаясь моих расспросов, сама мне вчера сказала, что знает о том, что Лена вышла замуж и живёт с мужем в Вильнюсе. Жаль, хоть бы развелась. Найти старых своих знакомых Сергей, где он? Надо позвонить ему домой и прямо спросить. Позвонил Сергею. Его мама обрадовалась, как и следовало ожидать. Сергея не было в городе. Вика, не охота ей звонить. Ну, кому ещё? Надо попробовать. Трубку взяла сама Вика. Очень обрадовалась, сообщила, что успешно закончила институт и уже работает в одном из известных магазинов товароведом. Попросила подъехать к ней на работу, очень хочет меня увидеть. Они работают они с 11:00 утра, поэтому я застал её дома. Отец оставил мне машину, как и договаривались. Я медленно собрался, поехал, купил букетик гвоздик и направился к Вике в магазин. Встретились с большой радостью. Выглядела она выше всяких похвал: подтянутая, безупречно одета. Поговорили о жизни. У Вики, конечно, всё по плану, ни на шаг не отступила от него. Есть жених, и она скоро выходит за него замуж. Сергей, закончив свой юрфак, пошёл служить в КГБ, ничего подробнее она не знает. Живёт в Ленинграде, не женился. Приходи сегодня ко мне, будем отмечать день рождения моего жениха. У него сам день рождения был в понедельник, но друзья и мы решили собрать сегодня. Будет хорошая компания. Как-то неудобно, Вика. Что тут неудобного? Всем будет интересно повидать человека, который служит в Карабахе. Расскажешь? Мне будет приятно тебя видеть. Мы же с тобой друзья детства. Всё равно мне неудобно. Ну что, ты ломаешься? Я, кстати, тебя познакомлю с хорошей девушкой. Мне не хочется знакомиться с хорошей. Мне бы с плохой, совсем плохой, хихикнул я, пытаясь выдать своё желание за шутку. Вика рассмеялась. Тебе понравится, тем более она уже замужем была, и ей там не понравилось, рассмеялась Вика. Ну, тогда другое дело. Мы вместе расхохотались. Договорились о времени, и я спросил: "Посоветуй, что подарить?" "Деньги. Купи конверт и положи 25 руб. Это единственное, что нам с ним сейчас нужно. У тебя как с деньгами?" "С деньгами полный порядок, хоть с этим нет проблем". "Вот и хорошо. Для тебя эта сумма небольшая?" "Нет, нормальная сумма, по силам". Мы расстались. Но Вика пошла в свой магазин, а я решил поехать в свой любимый Светлогорск. На душе стало легче. Легче от того, что у Вики есть жених, а мы опять стали просто друзьями. Легче от того, что Вика единственный человек в городе, не считая родственников, кто меня хорошо знает и отлично понимает. Она, конечно, цинична, но именно эта честность мне нравится. С ней я могу вести себя открыто, почти открыто. Интересно, она любит своего жениха? Хотелось бы, чтобы она его любила, но это вряд ли. Вполне возможно, она не способна любить вообще. Скорее всего, в ней расчёт типа пора замуж, нужно создавать семью, рожать детей. А что в этом плохого? Ну, женщин всё по-другому. Это мы боимся создавать семью. Для нас она обуза, а для женщин там всё наоборот. С этими мыслями я ехал по своему городу и наслаждался. Наслаждался природой глубокой осенью. Всё родное, снега ещё нет. Если бы был снег, тоже хорошо. Я люблю первый снег. Машину запарковал недалеко от санатория Янтарный берег. Хотелось прогуляться пешком. Шёл медленно, ловил каждый вид. Как же мне здесь хорошо. Это Европа, как ни крути. Зачем мне этот чуждый Кавказ? Как мне хотелось, когда ехал на машине через Грузию, её скорее проехать. Меня всё там раздражало. Нелюбовь называется. А здесь не могу насладиться. Спустился к променаду, ветер, сильный ветер. Плевать мне на ветер. Я здесь всё люблю. Невольно стал сравнивать набережную в Омске. Омск я тоже люблю. Хоть по географии это уже и не Европа, но по сути своей Омск настоящая Европа, русская Европа. В памяти всплыли Тбилиси, Гинджа, Степанакерт. Сразу стало как-то неприятно. Прочь. Не хочу ни слышать, ни знать. Было холодно. Захотелось кушать. Поднялся по большой лестнице. Ресторан закрыт. Висит табличка "Переучёт". Не повезло. Вот так получается у нас в СССР. И деньги есть, а потратить не можешь. Пойду в блинную. Обычно здесь очереди огромные, а сейчас пусто. Поел блины со сметаной и выпил настоящий столовский чай. Удовольствие немного. Продолжил гулять, не мог оторваться. Уже стемнело, но я не спешил. Рано. Во-вторых, твёрдо решил опоздать минимум на час. Хотел приехать, когда все уже соберутся. Ну, лучше, когда уже выпьют хотя бы 3 рюмки. Сильно промёрз, продолжал гулять. Не хотелось уезжать. Проголодался опять. Потерплю. Приеду к Вике и там поем всякого вкусного без всякого стеснения. На отец сказал, что если я выпью, чтобы позвонил ему, он возьмёт такси и приедет, сам сядет за руль. Наобъяснил, что хорошо меня понимает и взял слово, что я так и сделаю. Отец хорошо меня понимал. Интересно, каким он был в мои 22 года? Приехал с опозданием в полтора часа. Гости только сели за стол и не успели даже выпить. Кто-то завопил налить мне штрафную. Но его остановила Вика, сказав, что это будет справедливо, если бы мы выпили. Будущий викинг Муш оказался нормальным человеком, старше её года на 4, но уже старший механик на каком-то рыболовном судне. Посадили меня за стол рядом с той самой хорошей девушкой. Она без всякого стеснения осмотрела меня пристально в открытую. Это хорошо, что не стеснительно. Подарок я подарил, Вика прилюдно достала оттуда деньги. Некоторые даже охнули. Сделала она это специально, чтобы показать всем, что там не 3 рубля. Я так её понял. Разгорелось празднование, и к счастью, внимание сразу переключилось на основных участников. Я же стеснялся разглядеть внимательно свою соседку. Смог это сделать только тогда, когда начались танцы. Девушка по имени Ольга мне очень сильно понравилась. Под конец вечера мы уже не стесняясь целовались и с трудом отрывались друг от друга. Мне хотелось поскорее уйти. Ольга предложила пойти к ней. Живёт она, оказывается, рядом, в старом германском доме, который находился от силы в 500 м от дома Вики. А как быть с машиной? У меня во дворе и поставишь, там ворота, никто не тронет. Я пьяный. Ну и что? Здесь всего 500 м. Услышав наш разговор, Вика предложила свою помощь. У неё, оказывается, были права, но машины ещё не было. Отлично, всё устроилось. Позвонил родителям, предупредил. Но они всё понимали. Утром по завтракам мы с Ольгой решили поехать в Светлогорск и провести там день. Ольга нарезала бутербродов с собой и взяла термос с чаем, и мы поехали. С ней было интересно. Она была моей ровесницей и работала на одном из заводов юрисконсультом. Редкая профессия по тем временам. А меня мучил вопрос: почему она развелась? Красавица во всех отношениях с явно лёгким характером. Но спросить её я не решался. Вечером завёз её домой, твёрдо пообещав, что заеду утром в воскресенье. Вздохнул с облегчением. Мне быстро надоедает общение с девушками, это я давно про себя усвоил. Однако на следующий день я выполнил своё обещание, но втайне надеялся, что у Ольги найдутся какие-нибудь дела, и она не сможет поехать со мной. Я ошибся. Ольга готова была поехать со мной куда угодно. Радовало только то, что в понедельник ей нужно на работу. И я приеду к ней только вечером. А это уже другое дело. Я предложил Ольге съездить к нам на дачу. Меня давно туда тянуло, тем более в приморских курортных городках в воскресенье могло быть много людей, а мне не хотелось быть среди них. Ольга сразу предложила заехать на центральный рынок и купить свинину на шашлык. Ну и так что-нибудь вкусненькое. Я категорически отказался от шашлыка, мне даже слово это не нравилось, и попросил Ольгу воздержаться от его потребления. Ольга сразу предложила в таком случае купить говядину и сделать бефстроганов. Мне это предложение понравилось. Я поражался её ловкости, складности и аккуратности в ведении домашних дел. Очень быстро, но без суеты она собрала всё, что считала нужным, и мы выехали. На рынке купили у вздисущих кавказцев нужный кусок говядины. В доме было тепло. Ольга сразу взялась за приготовление еды. А пока мясо медленно томилось на огне, и на таком же огне варилась картошка, мы пошли прогуляться. Ольга мне рассказала, что слышала про мои края по вражеским голосам. Я подтвердил, что всё услышанное является полной правдой. К сожалению, предупредил Ольгу, что на этой неделе ко мне приедет Игорь, и мы поедем по маршруту Калининград-Советск-Клайпеда и так далее по побережью до Таллина и обратно. На 2 недели примерно. Ольга сразу начала меня сильно упрашивать взять её с собой. На мой вопрос, а как же работа? Она ответила, что у неё родители занимают хорошие должности, и здесь проблем не будет. Мне, конечно, было интересно, кто её родители, но я не стал задавать этот вопрос. С другой стороны, чему удивляться? А кто может быть в подружках у Вики, только люди её круга. Тем более Ольга живёт в таком прекрасном домике, особенно внутри, почти в центре города. но это не могло быть какой-то случайностью. Но я не круговики человек. Я это, конечно, случайность. Пришлось согласиться. Я не мог устоять перед просьбой Ольги. В её просьбе было столько искренности, столько доброты, что я просто растаял. Мне захотелось её приобнять, тоже проявить доброту. Так и шли, обнявшись до нашего дома. Игорь я встретил в аэропорту на машине и по дороге из аэропорта сразу провёл экскурсию. Но вечером нас ждала вечеринка у Ольги, подготовленная по моей просьбе, в которой должна принять участие ещё одна девушка, приглашённая с целью знакомства с Игорем. А утром, но не рано, мне, Ольге и Игорю предстояло тронуться в дорогу. В дорогу Ольга собрала себе целый чемодан. У нас с Игорем были скромные спортивные сумки. Вместе с тем я сразу же отметил, что взять с собой Ольгу было очень правильным решением. Она собрала с собой еду, включая вкуснейшие бутерброды с деликатесами ситрины и копчёным лососем, термосок кофе и термос чая. Ольга не только поддерживала интересный разговор, но и сама знала много чего интересного. Её начитанность и знания не только классической русской литературы, но и современной зарубежной литературы. Меня поражали Оказывается, она давно имела подписку на различные литературные журналы, в том числе и на мой любимый журнал Иностранная литература. Обещала меня этой литературой вооружить, когда я поеду обратно в полк. Ещё Ольга напоминала мне немного Лену. Она тоже за поем слушала всевозможные вражеские голоса и любила обсудить всё, что там слышала. Но в отличие от Лены, Ольга была очень лёгким человеком. Мгновенно соображала и умела очень быстро и максимально точно изложить свою мысль. Никогда от нее не услышишь такого, как «ээээ» -э -э -э -э -э» или что-то подобное. Маршрут через Советск был выбран не случайно, так как на этот раз сделать разрешение на проезд через Курскую косу у мамы не получилось из-за Игоря. С Ольгой бы проблем не возникло. Ехали весело. поддерживали интересные разговоры, кушали вольгины припасы, купленные в Литве вкуснейшие молочные продукты и колбасу. Обсуждали, почему здесь, в Литве, такое изобилие, а в Калининграде ничего нет, кроме рыбы. Вечером мы приехали в Клайпеду. Мы с Игорем заранее решили, что заедем в Марихотку и найдём там Зубова. Подъехали к КПП и попросили нам найти Зубова. Через несколько минут мы с Зубовым крепко обнимались. Его было трудно узнать. Морская форма гражданской морячки ему очень подходила. Ещё через несколько минут Зубов, уже отпросившийся там, у кого положено, сидел с нами в ресторане, и мы ужинали. Рассказали о наших перипетиях, Зубов с большим интересом впитывал информацию. Ты доволен, спросил его я. Очень доволен. Назад в армию в полк меня не тянет. Город мне очень нравится. Я отсюда никуда не уеду. Правда, с деньгами тяжело, но я вытерплю. Я всё выдержу. А как вообще, как в коллективе? спросил Игорь. В коллективе всё отлично. С учёбой тяжело, но я стараюсь. И с деньгами тоже будет полегче. Я подружился с двумя ребятами местными. Они подвязались в одной квартире ремонт делать, и меня позвали. Но я делать ничего не умею, учусь. Так что хоть что-то, да, мне заплатят. А вы сюда надолго? спросил меня Зубов. Можешь теперь нас с Игорем по имени называть? Зубов задумался. Не смогу. Вот ведь как странно получается. Когда служил в Белоруссии, там майоров только так посылал. Никто не мог со мной справиться. А вас, лейтенантов, даже сейчас на гражданке не могу на ты называть. Так уже в душу въелось. Не могу. Это потому, что вы оказались настоящими офицерами. Ты не прав. Там тоже были настоящие Просто в кадрированной части офицерская профессия обесценивается. Потому что офицеров там много, а солдат мало. Сам по суди. Если, например, Игнатович переведётся в БелВО в часть сокращённого состава, он что там, в чмо превратится? Это мы сейчас понимаем. А тогда, когда сталкиваешься и ничего другого не видел, просто начинаешь всех офицеров презирать. Зубого довезли до Мерехотки. Я пытался дать ему 25 руб., но Лёха отказался на отрез. Я дал ему адрес своих родителей, сказал, что они всегда будут знать, где я нахожусь. Обнялись на прощание. У нас с Игорем подошёл комок к горлу. Говорить вообще не хотелось. А я ехал и думал, что сделал, возможно, первое хорошее дело. Вытащил человека из тюрьмы и бездны. У меня не было сомнений, что по приезду из армии в свой родной город его ждали бутылка и тюрьма. Устроились в гостинице. Нас с Ольгой поселить вместе отказались. Впрочем, я об этом знал, так как мы не муж и жена. Поэтому мы с Игорем были поселены в один номер, а Ольга в другой. Впрочем, это ни на что не повлияло. Ольга из-за кромов своего огромного чемодана достала бутылку коньяка и шоколад. Как кстати. Уж очень нам с Игорем хотелось выпить. Поговорили, вспомнили, как ехали из Сибири. Как мы были удивлены за Кавказьем и насколько оно нам не нравится. В таких поездках невольно сравниваешь Литву, Латвию, Эстонию. Мне больше по душе была Эстония, хотя это был непростой выбор. Сравнивать три прибалтийские республики и три закавказские было смешно. Невольно появлялся вопрос: а что их вообще связывает? Только Москва, только Россия. У этих республик ничего общего нет вообще. Но что-то их удерживает вместе. Понимаешь, что вместе их могли удержать только сила и бесконечные ресурсы России. Поэтому отпадал еще один вопрос. Почему в Калининграде все так не устроено по сравнению с республиками Прибалтики? Потому что из России тянут ресурсы во все национальные республики. Другого ответа не находил. А если взять еще республики Средней Азии и Казахстан? Ну действительно, что общего у Армении и Киргизии? Латвии и Туркмении, России и Грузии, Белоруссии и Узбекистана, Украины и Азербайджана. Вот и получается, что как только начинает Москва проявлять мягкость, ее все эти республики Кавказа воспринимают как слабость. Начинается такое, которое я сам наблюдаю там, в Карабахе. Значит, опять же, понимают все только силу. Чем вся эта перестройка закончится? Одно из двух. Или море крови, или развал. Но развалка ПСС никогда не допустит. Сейчас ещё немного посмотрит и начнёт применять силу. А кто это сила? Это советская армия. Это я. Не хочется быть этой силой. Не хочется всех в стойло загонять, но, видимо, придётся. Однако я не выбирал такую профессию. Моё дело защищать СССР от внешних врагов. Вероятный противник. Кто они? США, НАТО, Иран, Китай. А здесь на территории страны это дело МВД, с его внутренними войсками, КГБ, но не армией. Я не поступал в училище внутренних войск, не учился в школе милиции или школе КГБ. Не сомневаюсь, если бы захотел учиться в системе МВД, поступил бы без всяких проблем. Но не захотел. Это был мой твёрдый выбор, очень осмысленный. Но справится ли МВД? Нет. Зашло далеко. Вон Актай меня уверял, что милиционеры азербайджанцы без проблем будут убивать милиционеров армян, и наоборот. Я не сомневаюсь. А это ведь всё система МВД СССР. У них там свой министр и все ему подчиняются. А подчиняются сейчас? Опять вопрос. Если нет, то почему не сажают? Всё непонятно. А главное, если поступит команда наводить порядок, то как это делать? Как это должно выглядеть технически? карточки огня, схемы ориентиров и так далее в отношении местного населения непонятно. Как должен действовать при выполнении таких задач мотострелковый взвод или рота? А какова тактика действий гаубичной артиллерийской батареи или зенитно-ракетной? Конкретно в чём состоит боевая работа? А рота химзащиты? Смешно Гаубичная артиллерийская батарея может только стереть с лица земли какую-нибудь Зейву или Карачинар или Хархапут, а дивизион Мартуни или Физули больше ничего не сможет сделать. Про нас, про пехоту и говорить нечего. Сначала стреляешь, а потом разбираться будем. Ведь для меня важно не просто выжить, а ещё и сохранить жизнь и здоровье своё и подчинённых. Проездили, как и планировал, 2 недели. На обратном пути завезли в Ригу в аэропорт Игоря. Он улетел к себе домой. Мы остались с Ольгой вдвоем. Вместе нам было хорошо. Я не мог насладиться видами природы, деревнями и городами, совершенно не замечал никаких недостатков и не хотел. Ольга вышла на работу, а у меня появилось время побыть одному. Я каждый день ездил по какому-то маршруту по Калининградской области. то в Полесск, то в Правдинск, то ещё куда-нибудь. Убитые деревни, убитые колхозы. Было видно, что в благоустройство всех этих населённых пунктов ничего не вкладывают. Всё выгребают и ничего не возвращают людям. Становилось не по себе. Почему на Кавказе люди строят такие огромные индивидуальные каменные дома, а здесь это невозможно? Впрочем, ответ был очевиден. Там живут совсем по другим законам. А здесь по-советски. Дома появлялся каждый день, но ночевал чаще у Ольги. С приездом сестры с маленьким сыном мне стало там неуютно и не хотелось там находиться. Родители это поняли и заранее взяли с меня слово, что все выходные мы проведём на даче. Впрочем, они были не против приезда Ольги, однако я был против. Ольга расстроилась, даже обиделась. Пришлось убедить родителей уступить мне воскресенье. Договорились. В субботу вечером за ужином перед камином отец мне прямо задал вопрос: "Откуда у меня деньги?" Я честно ответил без особых подробностей, но как есть. Мама отреагировала внешне спокойно, отец не знал, что и сказать. Позже пришёл в себя, начали спокойно разговаривать. Выпили с отцом крепко. Вывод отца был прост: "Этому государству осталось недолго". Родители просили меня с этим покончить. Впрочем, я и сам не планировал больше этим заниматься. Успокоились. С Ольгой тоже вышел разговор. Ольга рассказала, почему развелась. Причина была проста. Её муж ей начал изменять, а она не могла это терпеть. Просила меня постараться перевести из куда-нибудь в нормальное место. Я сказал, что буду стараться, но в результат не верю. А потом добавил, что жениться я не собираюсь ни за что. Ольга удивлённо молчала. Ты поехала бы со мной в Карабах? Ну, там же война. Как я туда приеду и что там делать буду? Там нет войны. Там нет мира. А где жить? Квартиры там не дают. Жонам там делать нечего. Там нет войны. Вот я посмотрел, как сейчас у родителей в квартире сестра с маленьким ребёнком. Мне там находиться не хочется. Так это благоустроенная квартира. Вода горячая, холодная, электричество, газ, канализация, отопление. А представь, что хотя бы чего-то одного нет. Юр, да я и сама не готова опять выходить замуж, честное слово. Но хотела бы тебя хоть иногда видеть. Выходные для меня это каторга, не знаю, чем себя занять, скучно, мне одиноко. Я встретила тебя, и этот месяц пролетел для меня как один день. Мне с тобой хорошо. Я был тронут и не сомневался в честности, Ольга. Но совершенно не знал, что и ответить. В итоге мы договорились, что редко, но я буду ей звонить. С родителями тоже простились как-то тяжело. Мама предлагала мне остаться, говорила, что может решить вопрос, и у меня будет справка из госпиталя о том, что я находился на излечении. Соблазн был велик. Возможность отпраздновать Новый год дома и с Ольгой манила своей красотой. Но я устоял. Совесть Мне будет стыдно перед своим взводом и офицерами батальона.